Заключение. Так кончается эта хроника. И поскольку это история мальчика, она должна остановиться на этом. А если ее продолжить, она станет историей взрослого человека. Когда пишешь романа взрослых, то наперед известно, где надо поставить точку. На свадьбе. А когда пишешь о детях, приходится ставить точку там,